Но у меня нет ни малейшего желания самому менять его. Фейкс, скажи мне вот что. У вас, Доратов, есть дар, которым жаждут обладать люди всех миров. Вы можете предсказывать будущее. И все же вы живете, как будто вам этот дар безразличен. Но какую роль в обычной жизни может играть этот дар, Дженри? Ну, например... Ну, возьмем этот спор между Кархайдом и Аргарейном по поводу долины Сенотх. Мне кажется, в последнее время престиж Кархайда сильно пострадал из-за этого конфликта. Так почему же король Аргавен не посоветуется со своими предсказателями, не спросит, какую политику избрать, кого из членов Кеоремии назначить на пост премьер-министра или еще что-нибудь в этом роде? Такие вопросы задавать трудно. Не понимаю, почему.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 Это понятие может означать множество вещей, которых король вовсе не ожидает, да и не желает. Тогда ему нужно предельно точно сформулировать свой вопрос. Да. Но, видишь ли, вопрос такого рода потянет за собой еще целую цепочку вопросов. Даже король обязан уплатить свою цену за каждый из них. А вы ему назначите высокую цену? Очень. Спокойно сказал Фейкс.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 Что ж, если я соглашусь принять этот пост и поеду туда, то верну себе и общественное положение, и свою тень. Но моей роли ткача тогда придет конец. И если у меня самого возникнет вопрос, мне придется поехать в цитадель Орньи, уплатить цену и получить ответ. Но мы, хандараты не стремимся получать ответы. Иногда, правда, трудно подавить это желание». «Ну, мы стараемся». фикс я что-то не совсем тебя понимаю. Дело в том, что наша основная задача — узнать, какие вопросы задавать нельзя». «Но ведь вы же те, кто дает ответы». «Значит, ты все еще не понял, Дженри, зачем мы совершенствуем и практикуем искусство предсказания?» «Наверное, нет»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 В глубине души я все-таки почему-то немного побаивался его когда он смотрел на меня своими ясными добрыми честными глазами казалось в лицо мне заглядывают 13 тысячелетий развития хандеры казалось будто неведомые великое и вечные взирает на тебя из своего неприходящего сейчас неведомые Тихо звучал в лесу голос Фейкса «Непредсказанные, недоказанные» — вот на чем основана жизнь. Лишь неведение пробуждает мысль. Недоказанность — вот основа для любого действия. Если бы твердо было доказано, что Бога не существует, не существовало бы и религии. Не было бы ни хандры, ни йомеш, не было бы домашних божеств, ничего». Впрочем, если бы имелись четкие доказательства, что Бог существует, религии тоже не существовало бы. Скажи мне, Дженри, что является абсолютно достоверным? Что можно считать постижимым, предсказуемым, неизбежным? Назови хотя бы что-то, известное тебе, что непременно свершится в твоем будущем и моем.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 в следующий миг.